Глава 7. О чем говорили между собой Дон Кихот и его оруженосец, равно как и о других достославных происшествиях. Ключница, как увидела, что Дон Кихот, заперся Санчо Пансую, так в ту же минуту смекнула, о чем они могут вести переговоры. И, сообразив, что на этом совещании будет постановлено предпринять третий поход, Она схватила свою накидку, и полное печали и беспокойства побежала к бакалавру Самсону Караско, ибо ей казалось, что тот, как человек красноречивый, с которым ее господин к тому же только что подружился, сможет уговорить его оставить столь нелепую затею. Бакалавр в это время прохаживался у себя во дворе, и, увидев его ключница, потная и задыхающаяся от волнения, припала к его стопам. Караско же, видя, что она так удручена и встревожена, спросил, — Что с вами, сеньора Ключница? Что с вами делается? Можно подумать, что у вас душа с телом расстается. — Со мной-то ничего, голубчик мой, сеньор Самсон, а вот господин мой утекать собирается, непременно утечет. — Откуда же у него течет? — спросил Самсон. — Что, он разбился, что ли? Он сам утечет через ворота своего сумасшествия, — отвечала ключница. — Я хочу сказать, милейший сеньор Бакалавр, что он вознамерился еще раз, и это будет уже в третий раз, постранствовать по белу свету и поискать этих самых, как он их называет, облегчений. Не могу взять в толк, почему он их так называет. В первый раз, когда нам его вернули, он был весь избит и лежал поперек осла. Во второй раз его посадили и заточили в клетку и привезли домой на валах, а он себе внушил, что его околдовали. И в таком он был жалком виде, что его бы родная мать не узнала. Бледный, худой, глаз совсем не видать. Ведь чтобы маленько его подправить, я одних яиц шесть сотен слишком в него всадила. Беру во свидетели Господа Бога, ведь наша колодка, да еще и моих кур, Мои куры могут это подтвердить. «По — В этом я совершенно уверен, — заметил бакалавр. — Они у вас такие славные, такие жирные и такие воспитанные, что скорее лопнут, нежели скажут неправду. Итак, сеньора Ключница, все дело и вся беда в том, что замыслил сеньор Дон Кихот, и этого именно вы и опасаетесь. — Именно этого, сеньор, — подтвердила Ключница, — — В таком случае не беспокойтесь, — объявил бакалавр, — ступайте с Богом домой, приготовьте мне чего-нибудь горяченького закусить, а дорогой прочтите молитву святой Полинарии, если вы ее знаете. Я же сейчас к вам прибуду, и все чудо как хорошо уладится. — Ах ты, какая досада! — вскричала ключница. — Вы говорите, ваша милость, молитву святой Аполинарии прочесть. — Да ведь это если по у моего господина зубы болели, а у него голова не работает. — Я знаю, что говорю, сеньора-ключница. — Идите и не вступайте со мною в споры, вы же знаете, какой я оратор, так что вам все равно меня не переорать, — примолвил караску После этого ключница удалилась, а бакалавр тут же отправился к священнику поговорить с ним насчет того, о чем в свое время будет сказано. Между тем Дон Кихот и Санчо, оставшись вдвоем, обменивались мнениями, которые с великою точностью и правдивостью в нашей истории приводятся. Санчо сказал своему господину, — Сеньор, я уже... «Засветил мою жену. Так что она отпустит меня с вашей милостью, куда вам будет угодно». «Просветил, — должно говорить Санчо, а не засветил», — заметил Дон Кихот. «Раза два, если не ошибаюсь», — сказал Санчо. «Я просил вашу милость, чтобы вы меня не поправляли». Если вам понятно, что я хочу сказать. А если не понимаете, скажите только Санчо или там черт, дьявол, я тебя не понимаю. И вот если я не смогу объяснить, тогда и поправляйте, ведь я человек паладистый. Я тебя не понимаю, Санчо, прервал его тут Дон Кихот. Я не знаю, что значит я человек паладистый. Паладистый это значит, какой уж я есть, пояснил Санчо. — Сейчас я тебя еще меньше понимаю, — признался Дон Кихот. — Коли вы меня не понимаете, то я уж и не знаю, как вам втолковать. Не знаю и дело с концом, — отрезал Санч. — Стой, стой, я уже догадался, — молвил Дон Кихот. — Ты хочешь сказать, что ты такой покладистый, мягкий и уступчивый, что будешь во всем меня слушаться и поступать, как я тебе скажу? — Бьюсь об заклад, — сказал Санчо, — что вы еще по первоначалу поняли меня и постигли, а только хотели сбить с толку, чтобы я еще весть какой чуши напорол. — Возможно, — сказал Дон Кихот. — Ну, так что же все-таки говорит Тереса? — Тереса говорит, — отвечал Санчо, — чтобы я охулки на руку не клал. Уговор, мол, дороже денег. А после, мол, снявши голову, по волосам не плачет, и лучше, дескать, синиться в руках, чем журавль в небе. И хоть я и знаю, что женщины болтают пустяки, а все-таки не слушают их одни дураки. — И я тоже говорю, — согласился Дон Кихот. — Ну, друг Санчо, дальше. Нынче у тебя что ни слово, то перл. — Дело состоит вот в чем, — продолжал Санчо. — Ваша милость лучше меня знает, что все люди смертны. Сегодня мы живы, а завтра померли. И так же недалек от смерти птенец желторотый, как и старец седобородый. И никто не может поручиться, что проживет на этом свете хоть на час больше, чем ему положено от Бога. Потому смерть глуха, и когда она стучится у ворот нашей жизни, то вечно торопится. И не удержать ее ни мольбою, ни силою, ни скипетром, ни митрою. Такая о ней, по крайней мере, молва и слава. И так нам говорят Самвона. — Все это справедливо, — заметил Дон Кихот, — только я не понимаю, к чему ты клонишь. — Клоню я к тому, — отвечал Санчо, — чтобы ваша милость мне точно сказала, сколько вы могли бы положить мне в месяц жалования, пока я у вас служу, и не можете ли вы положенное жалование выплачивать наличными, а то служить за награды я не согласен потому они или поздно приходят, или не в пору, или вовсе не приходят, а со своими кровными я кум-королю. Словом, мало ли, много ли, а я хочу знать, сколько я зарабатываю. Курочка по зернышку клюет, и тем сота бывает, а потом немножко, да еще немножко, англять и множко, и ведь все это в дом, а не из дому. Конечно, если так случится хоть я уже не верю и не надеюсь, что ваша милость пожалует мне обещанный остров, то не такой же я неблагодарный и не такие у меня загребущие руки, чтобы по исчислении точной суммы дохода с этого острова я не согласился соответствующую долю придержать. Разумеется, друг Санчо. — Придержать для тебя всегда выгоднее, чем удержать в пользу кого-нибудь другого, — заметил Дон Кихот. — Ах да, — сказал Санч. — Конечно, мне надлежало сказать удержать, а не придержать. ну ничего, ведь вы, ваша милость, и так меня поняли. — Понял, понял, — сказал Дон Кихот. — Все твои тайные мысли насквозь вижу и знаю, в чей огород летят камешки бесчисленных твоих пословиц. Послушай, Санчо, я с удовольствием положил бы тебе жалование, когда бы хоть в каком-нибудь романе о странствующих рыцарях я сыскал пример, который как в щелочку дал бы мне подглядеть и показал, сколько обыкновенно зарабатывали оруженосцы в месяц или же в год. Однако я перечитал все или почти все романы. И не могу припомнить, чтобы какой-нибудь странствующий рыцарь Назначал своему оруженосцу определенное жалование. Я точно знаю, что все оруженосцы служили за награды, и в один прекрасный день их сеньоры в случае удачи жаловали их островом или же чем-либо равноценным или, по малой мере, титулом и званием. Если вы, Санчо, этими надеждами и расчетами удовольствуетесь и захотите возвратиться ко мне на службу, то милости просим». А чтобы я стал нарушать и ломать древние обычаи странствующего рыцарства, это вещь невозможная. Так что, любезный Санчо, ступайте домой и объявите вашей Тересе о моем решении. И если и она, и вы согласитесь служить мне за награды, то превосходно. Если же нет, то мы расстанемся друзьями. Было бы зерно на голубятне, а голуби-то найдутся». И еще примите в рассуждение, сын мой, что добрая надежда лучше худого имения, и хороший иск лучше худого платежа. Выражаюсь я так для того, Санчо, чтобы показать вам, что и я не хуже вашего могу сыпать пословицами. В заключение же я хочу вам сказать и скажу вот что. Если вам не угодно пойти ко мне на службу за награды и разделить мою участь, так оставайтесь с Богом но уж потом пеняйте на себя. Я же сыщу себе оруженосца, послушнее и усерднее вас, и не такого нескладного и не такого болтливого, как вы». Твердое решение Дон Кихота так поразило Санчо, что у него потемнело в глазах, и крылья его храбрости опустились. Ибо до этого он был уверен, что его господин не выступит без него в поход ни за какие блага в мире. И он все еще пребывал в состоянии растерянности и озабоченности, когда вошел Самсон Караско, а за ним ключница и племянница, коим любопытно было послушать, как бакалавр станет уговаривать Дон Кихота не ездить на поиски приключений. Известный шутник Самсон приблизился к Дон Кихоту, обнял его, как и в прошлый раз, и заговорил громким голосом. — О, цвет странствующего рыцарства! О, лучезарное светило воинство! О, честь изерцала народа испанского! Молю всемогущего бога, как если бы он стоял предо мною, чтобы тот или те кто тщится помешать и воспрепятствовать третьему твоему выезду, заблудились в лабиринте собственных желаний и так и не дождались исполнения того, что им более всего желается. Затем он обратился к ключнице. Сеньора Ключница, смело может не молиться более святой Аполлинарии, ибо мне ведомо, что таково бесповоротное решение небесных сфер чтобы сеньор Дон Кихот продолжал осуществлять высокие свои и бесподобные замыслы, и меня бы замучила совесть, когда б я не побуждал и не уговаривал этого рыцаря прервать, наконец, бездействие и скованность доблестной его длани и выказать величие бодрейшего духа его, ибо промедление сие — Лишает его возможности выпрямлять кривду, помогать сирам, охранять честь девиц, оказывать покровительство вдовицам, служить опорою замужним и все прочее в этом роде, что входит в круг обязанностей ордена странствующего рыцарства, что ему положено, что ему приличествует и подобает. Итак, прекрасный и отважный сеньор Дон Кихот! Пусть милость ваша и ваше величие отправятся в путь не завтра, а сегодня же. И если вам чего-либо для этого не достает, то к вашим услугам я сам и мое достояние. И если ваше великолепие нуждается в вооруженосце, то я со своей стороны почел бы за величайшее для себя счастье послужить вам. Тут Дон Кихот обратился к Санчо и сказал, — Не говорил ли я тебе, Санчо, что в вооруженосцах у меня недостатка не будет? Смотри, кто предлагает мне свои услуги? Никто иной, как несравненный бакалавр Самсон Караско, первый забавник и шалун среди саламангских шкалеров. Здоровый телом, быстрый в движениях, неболтливый, умеющий терпеть зной и стужу, голод и жажду, обладающий всеми качествами, какие от оруженосца странствующего рыцаря требуются. Однако ж небеса не допустят, чтобы я ради собственного удовольствия подрыл этот столб учености, разбил этот сосуд познаний и подсек высокую эту пальму изящных и вольных искусств. Пусть же этот новый Самсон остается у себя на родине и, прославив ее, прославит также седины престарелых родителей своих. Я же любым удовольствуюсь оруженосцем, колесанчо не соблаговолит меня сопровождать. — Нет, соблаговолю! — Растроганный весь в слезах, объявил Санчо, а Зосим продолжал. — Обо мне никто не скажет, государь мой, поел, попил и дружба врозь. В моем роду неблагодарных не было. Все на свете, особливо в нашем селе, знают, кто такие были панса, от коих я происхожу. Да и потом, по многим вашим добрым делам и еще более добрым словам, я постиг и сообразил, что ваша милость намерена меня наградить. Если же я опустился в вычисление касательно жалования, то только в угоду жене, потому когда ей что втемяшится, то уж она гвоздит, как все равно молоток по обручам бочки, чтоб было по ее. Однак ж мужчине полагается быть мужчиной, а женщине — женщиной. И коли по таким признакам, которых я не могу отрицать, я мужчина, то я желаю быть мужчиной и у себя дома» как она там себе хочет, а потому вашей милости требует только составить завещание, с опиской, как чтобы его нельзя было оспорить, и, скорее, в путь, чтобы отпустить душу сеньора Самсона на покаяние, ведь он говорит, что совесть его загрызет, если он не двинет вашу милость, или, как это говорится, подвигнет, что ли, в третий раз постранствовать по белу свету. Я же снова даю вашей милости обещание служить вам верой и правдой ничуть не хуже, а, пожалуй, даже и лучше всех оруженосцев, странствующих рыцарей, сколько их ни было прежде и сколько их не есть теперь. Подивился бакалавр выражением и оборотом речи Санчо Панцы, ибо хотя он и прочел первую историю его господина, однако ж никак не мог предполагать, что Санчо подлинно такой забавный, каким его там изображают. Когда же Санчо вместо «завещания с припиской» сказал «завещание с опиской», то бакалавр поверил всему, что о нем читал, и, укрепившись во мнении, что перед ним один из самых круглых дураков нашего столетия, подумал, что таких двух сумасшедших, каковы эти господины слуга, еще не видывал свет. В конце концов, Дон Кихот и Санчо обнялись и снова стали друзьями, и по совету из благословения высокоумного Караско, на которого они смотрели теперь как на Оракула, было решено, что отъезд состоится через три дня. В течение каковых можно успеть запастись всем необходимым в дорогу и подыскать шлем с забралом, без коего Дон Кихот, по его словам, никак не мог обойтись. Самсон взялся раздобыть его. Он знал, что таковой имеется у его приятеля и что тот ему не откажет в просьбе, потому что сталь этого шлема не только не сверкала и не была начищена до блеска, но, напротив, потемнела от ржавчины и плесени. Проклятием, коими ключница и племянница осыпали бакалавра, не было конца. Обе женщины рвали на себе волосы, царапали лица, и, как заправские плакальщицы, оплакивали отъезд, Дон Кихота словно то был не отъезд, но кончина. А цели же, которую преследовал Самсон, уговаривая Дон Кихота еще раз выступить в поход, будет сказано дальше. Так его подучили священник и цирюльник, с коими он держал совет до этого. Коротко говоря, в течение трех дней Дон Кихот и Санчо запаслись всем, что почитали для себя необходимым. И после того, как Санчо успокоил свою подругу, а донкихот племянницу и ключницу, однажды под вечер, тайком ото всех, за исключением бакалавра, который вызвался проводить их с полмили, двинулись они по дороге к Тобосо. Дон Кихот на добром своем рассинанте, а Санчо все на том же осле. Причем дорожная сума у Санчо была набита снедью, а кошелек — деньгами, которые Дон Кихот вручил ему на всякий случай. Самсон обнял Дон Кихота и попросил уведомлять о всех его удачах и неудачах, дабы он, Самсон, возрадовался неудачам, удачам же, как того, мол, требуют законы истинной дружбы, опечалился. Дон Кихот обещал. Самсон направил стопы свои в село, а двое всадников продолжали свой путь по направлению к великому городу Тобосо.